Без в ребро он знает свое дело По ворон мимо ты прошла И в глазах как будто потемнело И в глазах как будто потемнело Твой красный шарфик искры в Журжетта. Меня с ума сводил все лето И И нил, к тебе загадочно манил Изящный огонёк Искреп Жоржета Твой красный шарфик Искреп Жоржета Мечта влюбленного поэта И пусть бежит за годом год Я вспоминаю шарфик тот Моей души маяк Искреп Жоржета Каблучки стучат по мостовой Мое сердце перестало биться, шарфик словно крылья за спиной, смог за душу ловко зацепиться, смог за душу ловко зацепиться. Твой красный шарфик из крепжержета меня с ума сводил все лето и аромат духов пенил. Тебе загадочным манил изящный огонёк и скреп жаржета, твой красный шарфик и скреп жаржета, а мечта влюбленного поэта. И пусть бежит за годом год, я вспоминаю шарфик тот, В моей души маяк и скреп жаржета. Гитарный уходил Из желанных плеч в порыве ветра шарфик полетел, я подхватил Лоскуток любви и скреп-журжета Лоскуток любви и скреп Твой красный шарфик и скреп Меня с ума сводил все лето Духовкин у тебе загадочно манил, изящный огонёк искреп Жоржета, твой красный шарфик искреп Жоржета, мечта влюблённого поэта. И пусть бежит за годом год, я вспоминаю шарфик, кто моей души маяк искреп Жоржета, моей души маяк искреп Жоржета. Моей души маяк и скреп Жоржета